Глава 16 Хахатун в боквел Старики, живущие поблизости от матушкиного домика, быстро прикипели душой к Джеффри Если нянюшку Як и Тифани они уважали, то Джеффри по-настоящему любили Порой они подшучивали над ним, как-никак он занимался бабьим делом Но стоило Джеффри оседлать метлу и умчаться за горизонт, как они теряли дар речи. Тем более, что мальчик порой и козлик брал с собой в полет, пристраивая его у себя за спиной, вместо того, чтобы запрягать в тележку. Как бы ни был занят Джеффри, он непременно выкраивал минуту, чтобы поболтать с ними. И в любом гараже, куда он заглядывал, для него всегда находилась миска горячей похлебки или стакан чая а для Мефистофеля немного печенья. Козлик стал любимцем стариков. Хотя после того случая, когда кто-то интереса ради подпоил его пивом, они немного опасались Мефистофеля. К изумлению зрителей, Козлик исполнил несколько изящных пируэтов и напоследок так легнул молодое деревце, что переломил его пополам. «Ничего себе! Прям как эти парни!» Которые укушу своим все крушат! воскликнул вонючка Джим. А ты не напутал чего? Засомневался Шамк Трисучка. Укуши, это вроде еда такая заграничная. А, -а, а, ты, наверное, имел в виду это их рукопашество, а Айки Дну! вмешался капитан усмирил. «Точно!» Согласился вонючка Джим. «Его один тип на ярмарке в Ламте показывал!» «А в Ламте так много кто может!» Сказал Шамк Тресучка, содрогнувшись. «Жуткое место этот ломоть!» Сноска. И правда считалось, что большинство жителей Ламтя малость не в своем уме. И вообще, для остальных ланкерцев Они были отрезанным ломтем. Конец сноски. Они немного посидели молча, раздумывая о ломте. На базаре в ломте можно было найти все, что угодно. Один человек как-то раз выставил там на продажу свою жену. Решил узнать, какова ей на самом деле цена в базарный день. В итоге вернулся домой без жены, зато с подержанной тачкой. Очень довольный таким обменом. Потом старики посмотрели на обломок деревца и решили, что Мефистофель – чудный козлик, но с его питанием лучше не шутить. Чудный козлик тем временем жевал себе траву у забора пивной, будто ничего особенного и не случилось. А когда доживал, проев там целую тропу, потрусил искать Джеффри. В то прекрасное утро Джеффри зашел навестить хохотуна в Боквелла. Тифани уже много недель пыталась вылечить Бурсит на стопе старика. Но Бурсит упорно сопротивлялся всем ее усилиям, так что она уже подумывала махнуть рукой на свои принципы и применить магию. И вот, пока Тифани была на меловых холмах, Джеффри решил сам проведать господина в Боквала. Он застал старика у задней двери его дома. Тот только что вышел, собираясь пойти к старому амбару. Если бы с Джеффри была Тифани, господин в Боквелл тут же вернулся бы в дом, но сейчас он вместо этого поманил юношу за собой. И тогда-то, глядя, как старик хромает по тропинке к амбару развалюхи в своих старых солдатских башмаках, Джеффри и увидел, в чем дело. «Да чтоб меня!» Воскликнул хахатун в Боквелл, когда юноша вытащил у него из башмака гвоздь, который не давал старику покоя. «Если б я знал, что дело в этом, я бы сам давно с ним расправился! Спасибо тебе, парень!» Старик в бок жил один уже так давно, что никто и не помнил, чтобы у него когда-то была семья. Одевался он всегда очень аккуратно. В большом городе, возможно, даже прослыл бы щеголем. Если не считать рабочего комбинезона, тщательно выстиранного, но с застывшими навек потеками краски, Одежда старика сияла чистотой, как и его домишка. В безупречно прибранной гостиной висели написанные маслом портреты людей в старомодных одеждах. Джеффри предполагал, что это родители старика, но никогда о них не расспрашивал. За что бы хахатун в бок волне брался, он делал это на все сто. И хотя он был человеком очень замкнутым, к Джеффри он привык и относился по-свойски. Сарайчики, сарайчике, который старик в боквел построил рядом с амбаром, тоже царила чистота. На полках ровными рядами стояли горшочки и жестянки из-под табака, помеченные аккуратными ярлычками. Инструменты висели на стенах строго по ранжиру, все как один чистые и наточенные. Тифани, старик никогда не пускал дальше гостиной, зато Джеффри достаточно быстро удостоился приглашения на чай с печеньем в сарайчик. Ни один из стариковских сараев, где доводилось бывать Джеффри, не походил на другой. Каждый отражал характер своего владельца. А уж характер этот, вырвавшись из-под навязчивого женского присмотра, проявлялся во всей красе. В некоторых сарайчиках царил жуткий беспорядок. Громоздились обрезки и обрывки, валялись недоделанные вещи. В других было почище. Например, сарай капитана усмирила всегда ломился от кистей и холстов, но там во всем чувствовался порядок. Однако, такого безупречно прибранного сарая, как у Хахатуна в Боквело, не было ни у кого. Потому-то Джеффри сразу заметил, что там чего-то не хватает. В сараях всегда можно было увидеть недоделанную работу хозяина, а часто и не одну, наполовину сколоченную кормушку для птиц или полуразобранную тачку с одной новой оглоблей. Но у старика в Боквелла ничего такого не было. А когда Джеффри поинтересовался, над чем тот сейчас работает, старик отвечал неохотно. «Что вы задумали, господин в Боквелл?» – спросил Джеффри. «Я же вижу, вы над чем-то долго размышляете, и знаю, что вы у нас большой мыслитель». Хахатун кашлянул. «Ну, видишь ли, парень, я собираю машину». «Всякие там кормушки для птиц, подставки для кружек и прочее мне неинтересны. А вот машины!» Он умолк и внимательно посмотрел на Джеффри. «Я тут подумал, а что если она поможет против нынешних неприятностей?» Джеффри спокойно дождался, пока старик допьет чай и примет решение. Наконец господин Вбоквелл встал и оттряхнул крошки с коленей. Потом он достал припасенные нарочно для таких случаев метелку и совок, аккуратно смел крошки с пола, выбросил их, помыл и вытер кружки и расставил на полке. И только тогда открыл дверь. И «Не хочешь взглянуть, парень?»